Глава 34. Лера. Разговор с Даней до сих пор не укладывается у меня в голове. Прошло уже несколько часов, а меня по-прежнему потряхивает от негодований. Как можно так ужасно поступить с собственным мужем, с человеком, который ради тебя готов на все? Ужасно. Просто ужасно. Ваш борщ. Официант галантно ставит передо мной тарелку с ароматным горячим. «Что-то еще желаете?» Благодарю. Нет. Отказываюсь от остального. Конечно, помпушки с чесноком – это вкусно, но не посреди рабочего дня. Сейчас поем, а потом от меня будет до вечера пахнуть. Если вдруг пожелаете, то дайте знать. Не торопится уходить. Непременно. Отвечаю с милой улыбкой. Молодой человек уходит, а я, наконец, начинаю есть. После ситуации с сестрой дико проголодалась. Стоило Покровскому покинуть мой кабинет, как позвонил Ярослав. Он строго-настрого запретил мне работать и собирался прислать своего водителя, чтобы отправить домой. Но я смогла немного его успокоить, ведь со мной и правда все в порядке. Думаю про Волкова, и на сердце становится тепло. Словно внутри меня включили печку. Приятно. Кладу в борщ сметану, перемешиваю и аккуратно, чтобы не обжечься, пробую первое. Делаю глоток бульона и едва не зажмуриваюсь от удовольствия. Оно такое вкусное. М -м -м. Пожалуй, надо будет заказать вторую тарелку. Теперь понимаю, почему Волков настоял именно на этом ресторане. Здесь очень вкусно кормят. Удивительно, что я раньше ничего не знала о заведении, ведь оно расположено относительно недалеко от офиса. Пешком, конечно, не пройдешься, но вечером после работы вполне себе Правда, совсем скоро мне больше не будут светить такого рода прогулки. С малышом вряд ли стоит гулять в центре города. Ему нужны тишина и покой, чистый воздух и спокойствие. «Приятного аппетита!» – над моей головой раздается неприятный мужской голос. Бывают люди, которых готов слушать часами, и тембр их голоса нравится, и сама речь. Здесь же мне двух слов хватало, чтобы испытать настоящее отвращение. Не успеваю отреагировать и посмотреть, кто нарушил мое уединение, как мужчина самым наглым образом присаживается за мой стол. Официант поднимает руку. «Кофе? американо без сахара!» произносит надменно. «Немедленно!» «Вообще-то здесь занято!» Прерывая обед, обращаюсь к нему. Не собираюсь терпеть рядом присутствие постороннего человека, который, ко всему прочему, портит мне аппетит. В конце концов, я теперь Волкова, и должна соответствовать статусу. Пусть наш брак с Ярославом числится лишь на бумаге, никто не должен про это знать. Для всех остальных я – Валерия Волкова. Где? Наигранно ухмыляясь, смотрит на меня. Он провоцирует и бросает вызов. Никого не видно. Смотрю на мужчину и понимаю, он не просто так подошел. У него есть определенная цель. И эта цель – явно не вывести меня из душевного равновесия, Бросаю на него беглый взгляд и возвращаюсь к еде. Раз меня лишили возможности спокойно покушать, то сделаю это быстро. Малыш не виноват, ему нужна еда. Поэтому приходится сделать над собой усилия, отбросить эмоции прочь и молча поесть. Потом сразу же покину заведение. Сидящий напротив мужчина не сводит с меня пристальный взгляд и мне некомфортно, ведь он не просто так смотрит. «Что вам от меня надо?» Не выдержав, спрашиваю у него. «От тебя ничего», — говорит, косясь на дверь. Его крысиные глазки бегают быстро-быстро, и видно, как сильно он взволнован, дерганный весь. Чем дольше смотрю на него, тем страшнее становится. «А от кого?» — задаю вопрос, заранее зная ответ. «Он мне не нравится совершенно». Когда Ярослав выдвигал свои условия о замужестве, Ни слова не говорил о реальной опасности, с которой я могу столкнуться. Смотрю на мужчину и вдруг вспоминаю его. Ну, конечно, это же Артур Земляков. Тот самый следователь, который никак не может посадить Волкова. Только сейчас мужчина одет иначе, и я его не сразу смогла узнать. Теперь мне становится еще страшнее. Мне нужен твой муж. Протягивает телефон. Звони ему. Пусть приезжает. Не стану не дотрагиваясь руками двигаю смартфон вилкой назад вам надо вы звоните со мной он не станет разговаривать продолжает недружелюбно а вот с тобой поговорит на лице мужчины появляется злорадная улыбка и дрожь пробегает по телу мне страшно как никогда ярослав во что ты меня втянул не стану отрезаю В обращенном на меня взгляде мелькает сталь. Земляков зол и не скрывает этого. «Не хочешь по-хорошему, так сделаешь по-плохому», рычит, поднимаясь за стола. Я, не теряю даром драгоценного времени, вскакиваю на ноги, опрокидываю на мужчину тарелку борща и только хочу побежать, как врезаюсь в собственную охрану. «Дорогая, у тебя проблемы?» С ледяным спокойствием спрашивает Ярослав, обнимая за талию, прижимая к себе. Я льну к нему и чувствую себя в самом защищенном месте на свете. Кладу голову ему на плечо и выдыхаю с облегчением. Он, дрожащими пальцами показываю на облитого борщом следователя. Он зол, как никогда. Ко мне приставал. Хотел, чтобы я позвонила тебе и попросила приехать. Парни, работайте. Волков бросает охранником, и те тут же принимаются за дело. Один отрезает меня от взгляда Землякова, Второй и третий берут его в кольцо. Земляков, при всем желании, не выберется из захвата. «Не стоило пугать мою беременную жену», — леденящим душу голосом говорит Ярослав. «Ты совершил очень большую ошибку».